Джонатан Франзен. Поправки. Роман, перевод с английского, Сум. Москва-иностранка, 2008 год. Дэвиду Минсу и Женев Паттерсон. Сент-Джут. Из прерии яростно наступает холодный осенний фронт. Кажется, вот-вот произойдет что-то ужасное. Солнце низко, свет тусклый стынет звезда. Беспорядочные порывы ветра один за другим. Деревья в тревоге, холодает. Конец всему северному мирозданию. Детей в здешних дворах нет. На пожелтевших газонах длинные тени, красные дубы и белые болотные дубы осыпают желудевым дождем крыши домов с выплаченной ипотекой. В пустых спальнях дрожат двойные рамы, Жужжит и кает сушилка для белья, простужно гудит садовый пылесос, зреют в бумажном мешке местные яблоки, пахнет бензином, которым Альфред Ламберт, покрасив с утра плетеное садовое кресло, промывал кисть. В этих стариковских пригородах Сен-Жуда три часа дня, время опасное. Альфред заворочился в большом синем кресле, где дремал после ланча. Он выспался, а местные новости будут передавать только в пять. Два пустых часа. Коварная пазуха. Рассадник инфекций. Альфред с трудом поднялся на ноги, постоял у стола для пинг-понга, гадая, куда подевалась инет. Тревожный звон разносился по всему дому, но никто, кроме Альфреда и инет, его не слышал. Сигнал подавало нарастающее беспокойство словно громко дребезжала большая стальная чашка с электрическим язычком, которая выгоняла школьников на улицу во время пожарных тренировок. Звонок звенел уже так давно, что ламберты перестали воспринимать тревожное предупреждение, ведь любой звук, надолго повиснув в воздухе, мало-помалу разлагается на составные части. Так любое слово, на которое таращишься, в итоге распадается на цепочке мертвых букв. И теперь слышали только частые удары язычка, а металлический резонатор не слитный звон, а россыпь щелчков, сопровождаемых пронзительными обертонами. Звонок звенел так давно, что уже попросту слился с фоном и становился внятен лишь в ранние утренние часы, когда один из супругов Ламберт просыпался обливаясь потом, и соображал, что звонок трезвонит в голове не весь с каких пор. Трезвонит столько месяцев кряду, что успел превратиться в этакий метазвук, нарастание затихания которого зависело не от силы ударных волн, а от большего или меньшего осознания этого звука. Осознание особенно обострялось, когда сама природа впадала в беспокойство. Тогда Инет и Альфред, Анна на коленях в столовой, выдвигая ящики, он в подвале, подозрительно приглядываясь к шаткому столу для пинг-понга, чувствовали, что нервы вот-вот лопнут от тревоги. Сейчас беспокойство вызывали купоны, лежавшие в ящике рядом с витиеватыми свечками осенних оттенков. Стопка купонов была перехвачена резинкой, и Инит вдруг сообразила, что срок действия большинства из них а ведь дату, как правило, обводили красным, истек месяцы и даже года назад, что сотни с лишним купонов, суливших в совокупности скидки более чем на 60 долларов, 120 в Чилцвельском супермаркете, где скидки удваивали, обесценилось. Тилекс — 60 центов скидки. Экседрин — целый доллар. Срок действия не просто истек, он давно отошел в прошлое. Сигнал тревоги звенел много лет. Иннет пихнула купона обратно к свечкам и задвинула ящик. Вообще-то она искала заказное письмо, доставленное несколько дней назад. Альфред услышал, как почтальон постучал в дверь и заорал «Иннет! Иннет!» Да так громко, что не услышал ответного вопля «Я открою! Ал. Муж продолжал выкликать ее имя, неуклонно приближаясь. А поскольку письмо было из корпорации Аксон, East Industrial Serpentine 24, Швенксвилл, Пенсильвания, и в ситуации с Аксоном имелись нюансы, о которых ведала лишь Иннет, а Альфреду лучше бы о них не знать, она быстренько спрятала письмо где-то неподалеку от входной двери. Альфред как раз выбрался из подвала. Взревел точно землеройная машина. «И нет, кто Кто-то стучит в дверь!» И она буквально провизжала в ответ. «Почтальон! Почтальон!» А он только головой покачал, не разумея, что к чему. Инет твердо знала, что в голове давно бы прояснилось, если б не надо было каждые пять минут проверять, чем занят Альфред. Как она ни старалась, ей не удавалось вдохнуть в мужа интерес к жизни. Если она уговаривала его снова заняться своими железками, он смотрел на нее, как на сумасшедшую. Если предлагала привести в порядок двор, он отвечал, что у него болят ноги. Если напоминала, что у всех знакомых есть хобби. Дэйв Шумперт возился с цветным стеклом, Кёрби Рут строил изящные домики для сизых вьюрков, Чак Мейснер ежечасно проверял курс своих акций. Альфред реагировал так, словно она норовила отвлечь его от главного труда всей жизни. — От какого такого главного труда? — Покраски мебели на веранде? С плетеным диваном он колупался со дня труда. День труда отмечается в первый понедельник сентября. Помнится, когда в прошлый раз брался за краски, он справился с этим диваном за два часа. Теперь же день за днем отправлялся в мастерскую. А когда через месяц инет рискнула проинспектировать работу, выяснил, что у дивана покрашены только ножки. Альфред встретил ее неприветливо. Сказал, «Кисть пересохла от того работы и затянулась» и старую краску с прутьев сдирать. Все равно, что снимать кожицу с брусники. Еще он ворчал на Сверчков. И нет начала задыхаться. Не от злости, разумеется. От запаха бензина, от душной сырости в мастерской. Пахло мочой. Чушь какая! Откуда тут моча? Она поспешила наверх поискать письмо из Аксана. Шесть дней в неделю почтовое отправление фунтами, сыпались в щель парадной двери. А поскольку недопустимо, чтобы в холле громоздились какие-либо случайные предметы, жить полагалось так, словно в доме никто и не живет, и нет, постоянно вела нелегкую борьбу. Она не воображала себя партизаном, но больше всего дело смахивала на партизанские действия. Днем она передислоцировала матчасть иногда лишь на шаг опережая правительственные силы. Вечерами устроившись под очаровательным, хотя и чересчур тусклым, бра, за чересчур маленьким кухонным столиком, она совершала вылазки, оплачивала счета, сводила баланс по чековым книжкам, пыталась расшифровать бумаги медицинского страхования и ломала себе голову над грозным третьим извещением из медицинской лаборатории — требовавшим незамедлительной уплаты 22 центов.